15 августа. В саду. Лучезарный день. Звонят к вечерне В воздухе разлит праздник. Дерзкое синева небо, дерзкий аромат цветов, дерзость горизонта, который словно дрожит в сияющем венце летнего дня. Хочется восстать против красоты мироздания, разрушать, вызывать катастрофе. Но нет, хочется бежать, скрыться, хочется еще больше уйти в себя, страдать. В СПА Высший военный совет. Курорт в Бельгии, где в 1918 году находилась ставка германского верховного командования. Примечание, редакции Кайзер, руководители армии. Три строчки в швейцарской газете. Во французских газетах полное молчание. А ведь это может быть историческая дата. Школьники будут ее заучивать. Дата, которая может изменить весь ход войны. Гуаран утверждает, что среди господ дипломатов многие предсказывают, что война кончится еще этой зимой. В сводке ничего существенного. Ожидание, которое томит всех, как предгрозовая духота. Вечер. Десять часов. Только что перечел свои вчерашние бредни, удивлен и недоволен тем, что столько писал, и все впустую. В чем-то здесь сказалась ограниченность моего горизонта. И наш жалкий человеческий словарь, который, как ни вертись, всегда идет от чувств, а не от логики. Жан Полю. Несудимый мальчик по этому бессвязному бреду о дяде Антуане дядя Антуану всегда было не по себе, когда он забирался в дебри философии. Он терял нить с первых же шагов. Когда я готовился в лицее Луиле Гран к экзамену по философии, единственный экзамен, на котором я провалился, я пережил немало мучительных часов и чувствовал себя, как медведь, которому вздумалось жонглировать мечами. Вижу, что я остался таким и перед лицом смерти». И уйду я из этого мира, так и не преодолев свою органическую неспособность к абстрактным умопостроениям. Около двенадцати. Дневник Виньи я читаю без скуки, и все-таки каждую минуту внимание рассеивается, и книга выпадает у меня из рук. Издергался, бессонница. Мысли все те же, Все в том же круге смерть, то малое, что есть человек, то малое, что есть жизнь. Загадка, над которой бьется человеческий разум, в который он безнадежно вязнет, не в силах ее постичь. И вечно это неразрешимое во имя чего. Когда я вспоминаю, чем был каждый день моей жизни, Вспоминаю, чем я жертвовал ради своих больных, какую страстность вносил в исполнение своего долга, я стараюсь понять, во имя чего человек, подобный мне, свободный от всякой моральной дисциплины, вел существование, которое я вправе назвать примерным. Я твердо обещал себе, что не стану касаться проблем, которые мне не по плечу. Впрочем, не было ли тут просто желания наипростейшим способом отделаться от них? Во имя чего совершаются бескорыстные поступки? Во имя чего преданность, профессиональная честность и так далее? А во имя чего раненые львицы скорее позволят добить себя, нежели бросят своих детенышей? Во имя чего свертывают свои лепестки мимоза? Во имя чего амебовидные движения лейкоцитов? Во имя чего окисляются металлы для чего? Ни для чего, вот и все, что можно сказать. Ставить такой вопрос, значит склоняться к версии, что существует нечто, значит попасться в ловушку метафизики. Нет. Следует признать, что познание имеет свои границы. Ле Дантек и так далее. Ле Дантек, Феликс, 1869-1917, французский биолог-идеалист. Примечание, редакции Мудрец отказывается от «почему». Ему достаточно «как». «Как» — это уже очень много. И прежде всего отказаться от наивного желания все сделать объяснимым, логичным. Иными словами, отказаться от желания понять себя, как будто мое «я» представляет собой некое гармоничное целое. Долгое время Антуану его «я» таким и представлялось, гордыни, свойственные всем Тибо, вернее, самонадеянность, свойственная Антуану. Все же в числе возможных решений существует следующее. Принять моральные условности, не обманываясь насчет их истинной цены, можно любить порядок, желать его, но не стремиться видеть в нем принцип морали и не забывать, что порядок есть не что иное, как практически необходимое условие коллективной жизни, предпосылка реального общественного благополучия. Я говорю... Порядок, чтобы не сказать «добро». Чувствовать, что этот порядок распоряжается тобой. И не стремиться к познанию закона, в котором ты чувствуешь себя подчиненным, ибо тут бездна поводов для раздражения и гнев Я долго верил, что настанет день, когда я разгадаю загадку, но вот я обречен умереть, так и не поняв многого в себе самом и в окружающем меня мире. Верующий сказал бы Но это так просто. Не для меня. Смертельная усталость, но сна нет. Мука бессонницы именно в этом. Истерзанное тело требует отдыха любой ценой. Сознание же беспорядочно работает и отгоняет сон. Вот уже целый час, как я ворочаюсь сбоку на бок. С одной единственной мыслью я жил оптимистом. Я не смею умереть в сомнении и отрицании. Мой оптимизм. Я жил оптимистом. Быть может, инстинктивно, но сегодня я сознаю это. Состояние радостного предвосхищения жизни, активного к ней доверия, вот что поддерживало меня, крыляло. И я думаю, что всем этим я обязан общению с наукой, источником и питательной средой моего оптимизма. Наука. Она больше, чем просто познание. Она гармонирует с окружающим миром, с тем миром, законы коего предчувствует. И те, кто идет по этому пути, приходят к чуду, перед которым ничто, все чудеса, все экстазы религиозный веры. Наука дает чувство глубочайшей связи, согласия с природой и тайнами природы. Это тоже религиозное чувство. Неприятный термин, но, если вдуматься, — милосердие, надежда, вера. Аббат Викар однажды сказал мне, что я, в сущности, не отрицаю теологических добродетелей. Я возражал ему, насчет милосердия и надежды я еще согласен, но не насчет веры. И все же... Если бы я хотел сейчас найти смысл того порыва, который нес меня непрерывно в течение пятнадцати лет, если бы я искал разгадку неистребимого доверия к жизни, быть может, понятие веры не было бы таким уж далеким. Веры во что? Ну, хотя бы в возможность неограниченного, именно неограниченного роста живых форм. Веры в непрерывное движение всего сущего к высшему состоянию. Значит ли это быть стихийным детерминистом? Хотя бы так. Во всяком случае я принимаю только такой детерминизм. 16 августа. Высокая температура. Дыхание затрудненное. Со свистом. Несколько раз пришлось прибегнуть к кислороду. Встал с постели, но не выходил из комнаты. Зашел гуаран с газетами. По-прежнему верит, что мир будет заключен еще этой зимой. Защищает свою точку зрения с большой убежденностью и умно. Странный тип. Странно слышать успокоительные речи из уст человека, который обычно кажется безнадежно озабоченным может быть потому, что у него такие маленькие, вечно моргающие глазки, длинный нос, и все лицо вытянуто, как морда у борзой. Кашляет и отхаркивается каждую минуту. Говорил со мной о своей работе, но холодно, как ремесленник. Удивительно. Преподаватель истории в лицее Генриха IV, казалось бы, довольно благородное занятие, могущее дать радость». Рассказывал также о своих студенческих годах в нормальной школе. Насмешливый ум. Слишком наслаждается критикой, и потому вряд ли может быть справедливым. Иногда он кажется мне неискренним. Он умен, даже слишком умен, но ум у него чересчур довольный самим собой, равнодушный к людям, черствый. При всем том он нередко бывает остроумен. Остроумен? Есть два вида остроумных людей. Одни вкладывают остроумие в смысл своих слов, Филипп. У других остроумна сама манера. Гуаран принадлежит к тем, кто кажется остроумным, даже когда не говорит ничего остроумного. Все дело у него в известной интонации, в манере упирать на концы слов. В забавной мимике, в недоговоренностях, в туманных намеках. И, наконец, в лукавом выражении глаз, которое делает двусмысленным каждое произнесенное им слово. Можно повторить остроту Филиппа. Она останется ядовитой, тонкой, разящей и в устах другого человека. Не то с Гуараном. Попробуйте повторить его слова. От остроты почти ничего не останется. 17 августа. Дышать все труднее. Просвечивание. Снимок показывает, что экскурсии диафрагмы ничтожны при глубоком дыхании. Бордо на три дня ушел в отпуск. Чувствуя себя больным, не могу думать ни о чем другом, кроме болезни. 19 августа. Тяжелые дни, еще более тяжелые ночи. Мазе проделал новую процедуру в отсутствии Бордо. 20 августа. Совсем разбит после процедуры. 21 августа. Нынче утром непонятное облегчение. После укола ночью спал почти пять часов подряд. Бронхи заметно очистились. Просматривал газеты. Вечер. С самого обеда полудремота. Приступ как будто прошел. Мазе доволен. Преследует воспоминания о Рошелле. Этот прилив воспоминаний, быть может, просто свидетельствует о страшной пассивности организма. Раньше, когда я жил, я не вспоминал. Прошлое было для меня ничто. Жан Полю. Нравственность. Нравственная жизнь. Каждому следует понять, в чем его долг. Понять сущность своего долга, его границы. Избрать себе путь в жизни, следуя личному суждению, постоянным указаниям опыта, непрерывным исканием. Терпеливая самодисциплина. Идти, держа направление между относительным и абсолютным, возможным и желательным. Не теряя из виду реальности, прислушиваясь к голосу глубокой мудрости, которая живет в нас. Охранять свое «я» не бояться впасть в ошибку, не бояться пересматривать свой путь еще и еще, уметь понять свои ошибки так, чтобы все ярче становился свет самопознания, все глубже — сознание своего долга. В сущности, нет другого долга, кроме как в отношении самого себя. Газеты. «Англичане топчутся на месте», Мы тоже, хотя кое-где наблюдается незначительное продвижение. Слова «незначительное продвижение» я переписал из сводки, но слишком ясно вижу, что это означает для тех, кто продвигается. Похоже на кратер воронки, забитые ползущими людьми ходы сообщения, некуда девать раненых. Пришлось встать из-за процедуры, попробую выйти к столу. Ночью при свете ночника. Думал, что удастся заснуть. Вчера вечером температура почти нормальная, 37,8. Вместо этого бессонница всю ночь. Ни на минуту не забылся. И вот уже восход. А ночь все-таки была очень хорошая.